Арье Элкана. Новые русские сказки для акселерантов от 12 до 120 лет. Репка. Посадил дед репку. Простое дело. Удобряет ее только биологически чистым говном, ну и писает иногда из окна. Че в сортир ходить, когда такая красота прямо в койку заглядывает? Народ окрестной девицы, слухи пошли, из города делегации наезжают, начальство появилось, цокает, охает, по жопе себя хлопает, всеобщее удивление и гордость переполняет, это ж надо, какая красавица в нашем районе вылупилась. Внучка пишет бизнес-план по использованию туристического бума на пользу семьи и своего благополучия. Бабка смекнула, пирожки начала печь, да у ворот продавать. Хватают, прям не успевает в печку ставить. А репка все растет и растет. Долго ли, коротко, а выросла репка большая прибольшая Надо ее вытаскивать. Ну, дальше известно. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучкой, мышка за жучку. Тянут-потянут, хрена с два, даже не шевелится. Дед орёт эх, ухнем, бабка, потянем, сама пойдет, никакой реакции. А ну давайте еще раз, последний. Тянут-потянут, куда там, совсем из сил выбились, употели все вплоть до мышки, хоть отжимай. Внучке надоело это песнопение, она и говорит кончайте самодеятельность, надо Ваську-тракториста звать!» «Да кто ж его отдаст, в посевную-то?» «Бабка, самогонка еще осталась?» «Как не быть, припрятала на черный день?» «Ах ты, старая, меня, значит, на голодном пайке держишь, а у самой заначка убью!» «Тихо, дед, в тебя сколько ни влей, все мало, а бабуля молодец, неси бутыль!» «Васька за нее любую посевную сорвет, да и я фактор!» «Делать нечего. Отдала бабка внучке бутыль. Ждут. Видят, вдали трактор зигзагами пылит. Едет супостат. Сейчас весь огород перепахает. Как в зеркало дед глядел. Не успел зевнуть, Васька забор скосил, пару яблонь и огород перекопал. Крыльцо нафиг снес». «Вот он, я! Ё-моё! Да вы рекордсмены! Хоть сейчас в Москву на сельсхоз выставку! Давай, цепляй трос!» Дед опутал репку тросом, Васька дал газу. Еще две яблони как не бывали, и картошки уже нет на зиму. Дернул, вытащили репку. Дед, как положено, поллитровку выставил, бабка на стол собрала, что Васька еще не потоптал. Пожрал Васька, бутыль с дедом выпил, сидят бабка с деткой и внучкой с Васькой, на репу смотрят. Огромная такая, весь огород заняла». «Ну, я поехал. Делов много. Понятно дело, посевная». Облапил он внучку, как положено, сел он на своего коня ржавого, врубил газ, заломал последнюю пару яблонь до да смородины кусты, снес бани и только его и видели. Ходит дед в круг репы, по бокам постукивает, от удовольства попукивает. «Ай да дед, ай да сукин сын!» Обошел всю, затомился. Присел на корне тень, ветерок мимо пролетает, благодать. И задремал. Снились ли ему мечтательные сны или так, как всегда, ерунда всякая, науке этого неизвестно. Однако разбудила его внучка оторва. — Ну и что с ней делать? — спросила внучка. — Есть, — сказал дед. — Ты репу, дед, любишь? — Не знаю, как закуска она не очень, а так зачем? так чего же ты весь навоз на репу то истратил я знал давай взорвем ее на хрен сказала жучка вот фейерверк будет дурак ты пес охранник с раной я же в нее столько дерьма вложил на весь участок хватило бы да протянули жучка с мышкой дерьма хоть отбавляй я слышала что пареная репа потенцию поднимает сказала внучка Это еще что такое? Тебе, бабка, этого уже знать не надо, а людям во как нужно. А че, народное средство нынче в моде, я вон на самогон в прошлом годе на травах настоял, так от бою не было. Открываем фирму пареная репа», рекламу на телеке сделаем, у меня там подружка уборщицей работает. Сказано, сделано. Однако, как эту репу парить, никто не знает». Бабка молодая слишком, дед вообще кроме самогонки ничего впарить не умеет, внучка оторва тем более не в курсе, а про жучку с мышкой и говорить нечего, ничего придумать не могут, они же животные, чё с них возьмёшь, им только жратву калорийную подавай. «Как эту репу грёбаную делать, стухнет ведь?» да", почесал дед лысину, «растил-растил, а как выросла, никому не нужна». Я тебе говорила, старый, ты бы лучше морковь или там огурцовую породу улучшал. Так нет, ему рекордную репу подавай, рекордсмен хренов. Никто нынче не знает, чего с репой этой делать. А ты, бабуля, поройся в поваренных книгах, вдруг чего отыщешь? Орылась бабка, орылась, нигде нет рецептов, как эту репу парить. Наконец, нашла в одной старинной книге. Надо попробовать, говорит бабка. Отрежь-ка, дед, кусок, для опыту. А репа-то огромная, твердая, как дерево. Взял дед пилу двуручную, и стали они с бабкой репу пилить. Пилят, попилят, распилить не могут. Пила скрипит, искры летят, еле к вечеру распилили. Мать честная, в середине репы нога костяная дедова. Он ее еще в прошлом лете по пьяни потерял. Искал, искал, да и бросил. Соорудил себе колотышку деревянную, приладил к ноге и бегает на ней, как ножевой. Вот и нога нашлась, гладкая такая, блестящая. Примерил ее дед. Ух ты, ах ты, все мы космонавты, хоть сейчас иди солистом в детский ансамбль пенсии и тряски. Прошелся дед вокруг репы, руки в боки, коленце выдает. поляшкам прихлопывает, гусь гусем. «Ты, дед, не отвлекайся», — говорит внучка, — «давай репу парить». Отрезали они кусок репы, остальную закатили в подпол и соломой обложили. По рецепту Бабкиному всякие снадобья понадобились, соль там, перец и прочее, а денег совсем нет. Назанимали у всей деревни по рублю, всяких кастрюль набрали целый ворох. В общем, процесс пошел. Напарили репу, теперь продать надо. Поволокли в город, на рынок, а там мест нет, надо платить. А чем? Они туда-сюда, мол, продадим продукт, денег заработаем и вернем вам. Но серьезные такие ребята на рынок не допускают. Воняет, говорит ваша репа. Отобьете у нас всех покупателей, говорят». Пошли бабка с деткой, не солоно хлебавши, тащат на санках свою репу и плачут слезами горькими. Нет народу житья в России, выращиваешь-выращиваешь, а продать не можешь. Бабка за свое, пилит деда. на черта нам эти заботы, жили без паренной репы и дальше прожили бы. Сколько нам осталось, бизнесмен, твою репу? Вдруг, навстречу им двигается такой здоровенный мужик, остановился и нюхает. «Чего это вы тащите, старички?» «Репу пареную, сынок. Да не может быть, я ж ее уже вечную вечность не ел. А бывало, мы с мамкой только этим и питались. Всю страну перестроили, а жрать совсем нечего. Только репа, на удивление, уродилась. Вот и жрали ее с утра до вечера. Можно попробовать?» Да хоть всю съешь, сынок, нам полегче будет. Попробовал мужик крепко, так что только на донышке и осталось. Вкусно, говорит, жаль мало. Так у нас ее столько, за год не съешь. Да вы что, вот удача, везите в мой трактир, я у вас всю покупаю, вот адрес, когда первую партию ждать? Да мы че, мы ничего, мы завтра еще такую же кастрюлю напарим. А вот и ладно, только уж другим не продавайте. Что ты, сынок, где они, другие эти?» Притащились старые до дому, рассказали все внучке. Та сразу смекнула. «Вы вот что, парьте свою репу, а я уж как-нибудь напарю этого трактирщика. Фирма «Паренная репа» открывает свои филиалы в столицах мира». Дед на следующий год распилил свою костяную ногу, закопал в поле и вырос у него целый урожай реп, больше первой. А внучка стала вумен-леди и испарилась с тем мужиком. Поженились они и народилась у них куча детей, таких же огромных, как папаня. И парят они родителей, как бабка-репку. Сельчане тоже смекнули и на всей бесхозной земле репу насажали. Пришлось кооператив создавать. Деда с бабкой, естественно, в председателе выбрали. Потекла репа в разных видах по всей стране. Да, со специями заморскими и другими колониальными продуктами. А там уж и до заграницы недалеко. Засуетились было серьезные ребята, да поздно. Внучка уж всю губернию скупила и крепко держит депутатов народных за этого того тут и сказки конец. Конец ли? На серьезных ребят еще серьезнее есть, а на тех? Вообще начинается суровая быль, и тогда всем сказкам контрольный выстрел. то, -то же. Да и репа продукт сезонный. Вот уж наколбасил дед со своим протезом да репую. Ужасти, да и только.